Глава четырнадцатая, в которой удача и смерть то и дело меняются местами. «Сейчас не понял», — изумился мастер Стрекосу, уставившись на меня. «Этим-то ты когда успел насвинячить? Ты же в степи только один раз и побывал, причем провел здесь времени. Всего ничего!» «Сам не знаю», — буркнул я, буквально повисая в воздухе. Просто два крепыша, которые быстро и ловко заломили мне руки за спину, тоже были раза в полтора выше, чем любой из нашей маленькой компании. «Фигня какая-то происходит!» «Полная!» — согласился мой спутник, которого, кстати, никто хомутать не стал. «Назир, нет!» — заорал я, заметив, что мой телохранитель взялся за рукоять и сапель. «Фу!» То есть не надо, это все веселые местные забавы, мы так развлекаемся. Увы и ах, но верзилы, обитавшие в степи, оказались куда умнее горных троллей, веривших во все, что им скажут, и знать, таскавших камни туда-сюда. Внешне один в один, по уму, увы и ах. Эти куда смекались те и реагируют на внешние раздражители значительно быстрее. Назир сабли не успел из ножен вытащить, они уже за железо похватались и кольцо вокруг нашей небольшой компании сомкнули. И смотрят, главное дело, так неприятно, будто не только нас убить хотят, но и съесть. Ей-богу! У меня таких размеров мурашки по коже не гуляли даже тогда, когда я гостил у Дуегарова те ведь, ох, как охочет до человеченки. Если честно, был уверен, что в холостую ору. Не сильно меня телохранитель слушает в такие моменты. Сам предпочитает решение принимать без оглядки на мнение принципала. «И ведь ошибся!» Постоял ассасин пару секунд, подержался за рукояти сабель, да и не стал их извлекать из ножен. — Вы, тащите эту собаку к хану! — велел хараух тем, кто держал меня на весу. — Колдун! Готов все для пляски смерти! Теперь у нас есть жертва! у я Костлявый старик с зачерненным лицом и кучей костей в плетеных волосы подошел к нам и радостно оскалился, поразив меня тем, что у него все до единого зубы во рту были обломаны, отчего создавалось впечатление, что там находится обычная ручная пила. это долго не протянет, помрет до конца пляски!» И гад такой потрогал мой живот, запустив руку под доспех, прямо скажем, так себе удовольствие. — А ты не спеши, когда станешь из него жилы тянуть, — посоветовал мог хороох Не торопись, не надо. — Доблестный воин, объясни, в чем провинился мой товарищ, — вкратчо произнес мастер-стрекоз. — Он никогда не бывал в ваших краях — и не чинил никаких обид обитателям великой степи просто не успел я уважаю твоего спутника варвар ткнул пальцем в грудь капитана только потому не услышу сказанного только что но если ты и ухана упомянешь о своей дружбе с этой собакой то знай Рядом с одним столбом недолго вкопать, и второй — для тебя. Две жертвы лучше, чем одна. Блин, да что происходит, если это происки, то чьи? Кто так лихо меня подставил, и как? Никто не мог знать, что я окажусь здесь, в лагере степных варваров. Никто, кроме мастера Стрекос». Может, он всю эту нездоровую карусель и завертел, а почему бы и нет? Ну да, слишком масштабно, только что с того. Воины света — клан богатый, они и не такое могут себе позволить. Удивление сыграть для него не проблема. Любой клан-лидер из старых по актерке-профессионала с театральным вузам за спиной уделает без проблем». Для них врать — все равно, что дышать, на том и стоят. Только конечный смысл мне не очень ясен. Ну, хорошо, принесут меня в жертву. Приятного в том, конечно, мало. Смотреть на дикарей, которые станут пресать вокруг столба с повешенным на нем мной, так себе удовольствие. Только дальше что? Боли тут нет, изуверства особые запрещены законодательно — Так что в какой-то момент я просто перенесусь в замковый двор, вот и все, и даже вещи не потеряю. Тот же мастер мне их потом лично доставит, причем с извинениями. А если он меня от этого столба спасет, проявив чудеса, риторики и щедрости, то это будет смотреться как дешевый сериал, банальщина же в чистом виде, которую даже классикой жанра не назовешь». И уж тем более в реалистичность происходящего не поверит даже круглый идиот. Что идиот? Даже Вайлериус, которого жизнь учит-учит, а все никак не выучит, и то не поведется на подобный развод. Короче, ерунда какая-то происходит. Дичь, и она очень не нравится Назиру, что совсем плохо, если все кончится побоищем, дорогу в степь. «Точно можно забыть!» «Храох, ты хотел отвезти нас к хану!» Холодно заметил мастер-стрекоз, абсолютно безразличным взглядом окидывая стоящих в двух шагах от него варваров. «Так в чем же дело?» «Пошли!» — прорычал тот, к кому он обратился. «За мной держитесь! А вы расходитесь! Как жертву начнем приносить, сразу услышите!» «Барабаны бить станут, колдуны к небесам и степи обратятся, все как обычно!» Хан обитал в здоровенном шатре на вершине холма, как, собственно, в таких случаях и бывает. У подножия лагеря с воинами, кострами, гвалтом и веселыми девками, над ним он богоравный и всемогущий, Разве что только флага не хватало с какой-нибудь веселой картинкой в центре полотнища, череп быкатом или кулак, пробивающий некую стену. Но, как видно, до здешних мест сия атрибутика пока чисто с ненужной диковиной. «Великий хан!» — остановившись у входа в шатер, — гаркнул наш сопровождающий. «Тут подарок для тебя есть! Я занят!» Раздался утро Бунырёв изнутри, а следом затем до нас донеслось женское оханье, мигом сводя на нет размышления о том, чем именно занят предводитель степных варваров. «Проваливай!» «Хороший подарок!» Помявшись, добавил хроох «Такой, что ты сильно рад будешь! Не хочу, чтобы ты потом меня ругал за то, что сразу тебе его не показал!» «Аррррр!» От того, насколько вождь эмоционально высказал свое недовольство происходящим, даже стены шатра колыхнулись. «Если не понравится, ухо тебе отрежу и сожрать его заставлю!» Надо заметить, что все воины этого племени были высоки, мускулисты и густо татуированы, Но их предводитель делал любого из них по всем показателям. Мне голову пришлось задирать, чтобы на его лицо глянуть. И да, недовольство Тиамат тем, что я квест по поиску союзников задвинул, понять, конечно, можно. Полсотни местных молодцев под предводительством вот такого амбала... «С легкостью заменят пару-тройку среднестатистических кланов, вроде моего собственного». «Уфу!» Только глянув на меня, прорычал Рангхан и дернул себя за кольцо, вставленное в нос. вон Сам пришел!» С такой гордостью, что на сам организовал мой визит сюда, сообщил ему Храох. «Вон как!» «Все еще ничего не понимаю», — заметил мастер стрикос «Хейген?» Я ничего ему не ответил, разглядывая в это время десяток амулетов, что болтались на груди у вождя и пытаясь поймать за хвост смутную ассоциацию, которую они мне навеяли, ведь точно их раньше видел, но где и когда вспомнить не мог. ухо остается при тебе!» Ранг-хан хлопнул своего подручного по плечу, отчего последний немного присел. «И девку тоже забирай, если есть охота. Скучная, слабая, только плачет да причитает. Не будем больше человечеств в плен брать, нет от них толку!» «Не будем!» — согласился с ним соратник. «Но эту заберу, коли ты мне ее даришь!» «А ты...» Вождь сцапал меня за горло, сдавил его так, что уровень жизни пошел вниз, а после поднял воздух и поднес к своему лицу. «Ты останешься здесь, и я буду тебя рубить на части, но медленно, так, чтобы ты кричал долго-долго, громко-громко». чтобы все племя знало, что наш враг получил то, что обещано. Он отбросил меня в сторону, после заглянул в шатер и извлек на божий свет боевой топор такого размера, какие и в мультфильмах не увидишь. У лорда смерти и то поменьше оружия было. Стоп! Я вспомнил! Вспомнил! Как лорд смерти в памяти возник, так и сразу же все на свои места и встало. «Блин, ну, конечно, племя Грук!» «Тот-то еще тогда, когда я квест к исполнению принимал, мне название знакомым показалось, и на мастера стрекоз зря напрасленно возводил, ни при чем он тут. Ответ следовало искать в моем личном, правда, уже очень давнем прошлом». Наши дорожки с этими ребятами и их вожаком пересеклись в тот недобрый день, когда пала цитадель инквизиторов. Они были среди тех, кто брал ее штурмом наравне с троллями, орками и все теми же лордами смерти. А я и мои спутники выступали на стороне обороняющихся. И да, мы тогда реально убили то ли двоих, то ли троих варваров. одного вроде прикончил мих второго я на пару с гунтером уработал может и третий был до которого назир добрался поди сейчас вспомни или он тогда еще со мной не мотался по городам и весям не помню если честно но не это главное главное то что вот тогда меня и приметил предводитель племени который сейчас стоит напротив и радостно скалится И да, после появилось сообщение о том, что отныне я состою в смертной вражде с племенем Грук, и мне категорически не рекомендуется таскаться по территориям, расположенным между плато Грускат и Вечной Степью. Вот только тогда мне эти названия ровным счетом ничего не говорили, потому я сбросил сообщение, тут же про него забыл, и больше никогда не вспоминал. Других дел хватало, других хлопот. Кто ж знал, что все вот так выйдет? Блин! А ведь, походу, провалена цепочка заданий, поскольку в глазах Ранг хана отчетливо читается жажда убийства, и не какого-то абстрактного, а весьма конкретного. Из серии «Сколько раз его не прирежь» — все мало. Не факт, что он это сделает сам. Вижу я, как напрягся Назир. Но дикарей тут в любом случае больше, чем нас. И даже если я успею смыться порталом, сути это не изменит. — Мы его как жертву хотели! — осторожно заметил Храох. «Хороший дар степным духам, и кровник, и чужак, они такое любят!» «Правильное решение», — одобрил ранхан — «что останется от него, небу и степи отдадим!» «Небу и степи, небогам, что очень неплохо, значит, конкретного небожителя, которому они поклоняются, нет». «Эх, если бы не та заварушка у инквизиторов, то можно было бы попробовать склонить этого Верзилу к поклонению Теомат. С одной стороны, я бы наобещал ему с три короба, с другой мастер-стрекоз административный ресурс подключил. Подключил, подключил, да еще как! Он не дурак, понял бы, с какой стороны ветер дует». а Вместо этого меня сейчас терзать начнут, потому что я в свое время не на ту сторону встал, и что совсем уж обидно, после всех тех треволнений особой выгоды никакой не получил. Вот что мне тогда перепало? Лазание по тоннелям, казначей, который оказался варюгой пара посредственных вещичек и много-много обещаний в вечной дружбе, которые подкрепления по факту не получили. Ага, еще и с Сайрусом дружбу свел благодаря этому всему. Хотя тут ладно, тут не так все и плохо. Ну да, сейчас он стал для меня проблемой, но конкретно тогда пользу принес немалую». «Лучше бы я вообще в цитадель инквизитора совался или выступил в качестве зрителя, тем более, что меня бы нападающие, может, и не тронули, поскольку...» «Стоп! Ну да, конечно, этот Верзила служит страннику, или как минимум служил. Не просто же так он со своими пристами тогда инквизиторов разматывал, верно? А если так, то у меня появился небольшой шанс...» «Выйти сухими с того болота, куда я по собственной беспамятности залез». «Мастер, как ты думаешь, он свихнулся от страха?» Негромко спросил капитану своего лидера. «Чего улыбиться-то?» «Поверь, Фредер, у этого товарища психика покрепче, чем у тебя и у меня», заверил его мастер-стрекоз. «Полагаю, наш друг что-то придумал. Жалко, что тут нет пары стульев». Не люблю, стоя, смотреть интересные представления. «Что ты искалишься обратил внимание на мою улыбку Ирангхан. «Думаешь, поверю в то, что ты безумен, и отпущу, как того требуют законы нашего народа?» «Нет, не отпущу! Твоя голова должна висеть на том из кольев там внизу, у подножия холма!» «И тогда останется лишь двое врагов, до которых пока не дотянулись мои руки!» «У тебя так мало врагов, хан!» — абсолютно искренне удивился глава воинов света. «Я думал больше!» «Их много!» — рявкнул варвар. «Но все они умирают быстро, потому что живут тут, в степи! Но есть трое, с которыми все непросто!» Их дом за горами, и это рвет мою душу на части. Враг есть, а добраться до него не могу. Живой враг — позор для воина, а для вождя позор вдвойне, втройне. Твоей вины в том нет, — робко отметил Храох. Тебя забыл спросить, — отвесил ему затрещину вождь. — Есть вина, нет вины, неважно, враг или мертв, или жив. Но хвала небу, один из трех сам пришел. но ну, а двоих других я тоже убью, скоро убью. — Надо еще немного ждать, а потом мы всех убьем, — поддержал его подчиненный, потирая затылок. Ха-ха! «Это немного, уже давно тянется!» — отвесил ему второго леща Рангхан. «Ждать скоро надоест!» «Значит, он все еще среди сторонников странника, что замечательно!» «Правда, таких, которые, похоже, начали сомневаться в верности выбора пути». «С одной стороны, замечательно, его проще будет привести к теомат, с другой так себе новость, поскольку метка, которую я ему продемонстрирую, может не сработать в качестве индульгенции, поскольку полным и слепым подчинением, как, например, у Дуигаров, тут не пахнет. Он ведь может меня и послать со словами «кабы он сам сюда пришел, тогда да, так иди-ка ты на столб». Плюс мастер стрикос который не сводит с меня глаз. Всего каких-то пятнадцать-двадцать минут назад я говорил ему, что понятия не имею о серых пустошах и тех, кто там лагерем стоит. А сейчас хлоп, и показываю дикарю метку черного властерина которая, может, одна такая на всю игру и есть. У игрока, в смысле. Что меня за брехуна сочтет, это ладно. Тем более, что приврать я мастак». Но он же мне после этого жизни не даст, задолбает своими многочисленными «давай, знакомь!» И хочу к черному властелину в гости, а то еще и шантажировать начнет. Почему бы и нет? Информация горячая, палец приложи, обожжешься. Хейгин, глава зачуханного клана из пограничей, главный сторонник богини Тиамат, на самом деле никто иной, как друг черного властелина. Да-да, того самого, который вот-вот отправится в поход против всего мира. Вопрос, не перейдет ли означенная богиня, которая по бабьей слабой сути пристушивается к советам рокового красавца хейгина на темную сторону бытия, и не станет ли она после преследовать все светлые расы, упрощая задачу своему новому повелителю? А представителей светлых рас в игре подавляющее большинство, между прочим, и реально тупых типов среди них хватает, это я не как игрок заявляю, а как пусть и хреновый, но все же действующий главный редактор журнала «Вестник» Файролла, я статистику читал, потому знаю, что к чему». Так что если всей этой компании между делом подать своевременный совет, в котором рекомендуется гадину задавить его зародыше, пока она весь континент не обвела своими кольцами, то под стены королевского замка в пограничье и в самом деле может пожаловать толпа народу, дабы во имя света перебить всех, кто там обитает, и храм с лица земли стереть». и бастион с рыцарями, потому что мало ли на чьей они стороне, и еще реку дамбой перекрыть. Ну так, на всякий случай. С другой стороны, сливаться, но ну, очень неохота, особенно теперь, когда появилась реальная возможность уцелеть. Вот какое из этих двух зол меньше? Я, правда, не понимаю пока. «Хай-я!» — в шатер ворвался варвар, щеки которого с каждой из трон были стиснуты чем-то вроде челюсти пираньи. Смотрелась вся инсталляция немного жутковато но весьма оригинальна. «Новости из степи, мой хан!» «Говори!» — как видно, славный предводитель варваров был очень сильно уверен в своих силах, потому что он даже не подумал нас троих выставить прочие шатра, ну или уже списал в архив, причем всех сразу, и второй вариант мне кажется наиболее вероятным. «Псы поняли, что их смерть близко!» — свирепо выкатил глаза вестник. «Они сбиваются в стаю. Двое уже приползли к Рунгу на брюхе просясь в его отряд, и он согласился взять их под свою руку». «Кто?» — громом ракотнул ранг. «Кривой Элл и Фауни Попрыгун!» — мигом сообщил ему гонец. «Но они не последние. Скоро перед Рунгом будет стоять на коленях еще один шакал. Две недели назад мы задали ему хорошую трепку у перекрестка трех сосен. Он ушел живым и затаил зло. Теперь хочет отомстить. Потому пополз на пузе к Рунгу». «А, это тот урод, что пришел с запада!» — хохотнул вождь варваров. «Как его там?» «Урш!» — подсказал Храох. «Он и есть!» «Ну вот и все. Дальше чего думать? Второй раз мне точно так не свезет. Хотя ради правды и в первой, может, ничего не получится. Слишком уж хорошо сошлись то небе звезды». «Слишком шоколадно, так что где-то сквозануть должно!» Но хоть упрекнуть себя будет не в чем. Я старался, просто не получилось. Отговорка так себе, но лучше, чем никакой. Да и богиня, если что, заглянув в мою душу, а мне кажется, что она либо уже умеет это делать, либо вот-вот тому научится, поймет, что я не вру». Вот бы еще куда мастера стрекоз сплавить!» «Отличная жертва!» Ладонь ранхана впечаталась в мою грудь. «Мы тебя еще убивать не начали, а ты уже пользу приносишь. Пусть все твари со степи соберутся в одно место. Там я их всех и прихлопну, как надоедливых мух». Мухи рядом не было, потому он кулаком мне в лоб засадил, да так крепко, что пяток процентов здоровья списался. «Здоров, конечно, собака, ничего не скажешь, но оно и ясно, сын вольной степи, дитя не тронутое зловонным дыханием городов, с лошадьми на перегонки в детстве бегал, экологически чистые продукты кушал и все такое». «А как убьем тебя, совсем хорошо станет!» Закончил свою речь вождь. «Храох! Зови колдунов, пусть начинают! Чего тянуть? Пока то, пока все уже и стемнеет!» «Колдунов не стоит пока беспокоить!» Повертевшись в руках держащих меня варваров, спокойно заметил я. «Или вообще не имеет смысла это делать!» «Вот не люблю в людях из-за гор то, что они всегда пытаются улизнуть от своей смерти», — сообщил вестнику, принесшему новости из Тепехан. «Постоянно. Ты его режешь, а он объясняет, почему это делать нельзя. Глупые какие!» «Глупые», — согласился с ним я, — «потому что у них нет того, что заставит вас поменять свое решение». «А у тебя есть?» — не скрывая сарказма, — спросил Ранг. «А у меня есть», — подтвердил я. «Только скажи, чтобы меня отпустили. Без этого доказать, что не вру, не смогу». «Хорошо». Вождь развел руки в стороны и с душою потянулся до так, что я услышал, как скрипят его суставы. «Только если мне чего-то не понравится...» «Рядом с тобой на столбах эти двое окажутся. Три жертвы духа в степи порадуют больше, чем одна. Ну, согласен». «Я нет», — мигом заявил Фредер, отлично разбиравшийся в местных хитросплетениях. Но было поздно, его уже прихватил за локти невесть откуда взявшийся здоровяк в волчьей шкуре, причем настолько короткой, что она почти ничего и не скрывала. Слава богу, что капитан его не видел, а то внезапный плен показался бы ему еще и унизительным. Мастер-стрекос, которого ясное дело тоже сцапали, отнесся к случившемуся куда более философски, не сказать безразлично. Оно и понятно, в его долгой игровой жизни чего только не случалось, поди такого, удиви, но при этом в его взгляде все же читалось немалое любопытство — Но не из серии, интересно, выпутаемся из этой неприятности или нет, а скорее любопытно, что за туз у него в рукаве. Что до Назира, его отчего-то верзилы-дикари не тронули. Как видно, они на самом деле далеко не глупы. «Давай!» Ранг уселся на здоровенный барабан красного цвета с позолоченными планками и темляками, который непонятно вообще откуда взялся в этих диких краях. «Объясни мне, почему я не должен вырезать твою печень и сожрать ее? Ты мой враг, более того, ты враг моего племени, ты наш общий позор. Даже суслики в степи смеются над нами, зная... «Сколько лун ты живым провел под небом, хотя давным-давно должен лежать в земле мертвым!» «Даже не знаю, что ты такого можешь придумать», — подал голос мастер-стрекоз. «Аргументация этого товарища более чем убедительна, плюс упертость, свойственная представителям варварских племен». Ох, чую, придется мне посверкать и сподним перед рекрутами в замке. Вот ты все время говоришь «враг, враг». Я склонил голову к плечу и уставился на вождя. А почему ты меня во враги-то занес? По какой причине? — Ты убил воинов из нашего племени! — рявкнул Верзила так, что державшие меня его подручные даже дрогнули. этого мало «Мало?» — невозмутимо возразил я. «Так себе основания. Больше скажу. Правильно я тогда поступил». «Все! Нет больше моих сил!» — хлопнул себя ладонью по колену Ран-Кан. «Тащите их к столбам! Станем ритуал проводить!» «А и ладно!» — согласился я. «Лучше умереть, чем иметь дела с вождем, который плевать хотел на племя, в вере на ему, и на собственную честь воина, и на свое слово. Я, дурак, чего-то старался, разбеду от его племени отвел. Второй чего-то хотел, чтобы именно славные игрухи правили великой степью, а зря. Обреченным на смерть власти и слава ни к чему». «Что ты несешь?» — зарычал хан и уставился на своего помощника. — Храох! Что он несет? Кого куда ты отвел? Кто на что обречен? — Я ничего не понял, — признался тот. — Наверное, этот человек от страха умом тронулся. — Ладно. Варвар со свистом втянул ноздрями воздух. — Хорошо. Так как ты нас спас? «Вернее, отчего?» — поправил его я. «Но лучше по порядку разберемся, последовательно». «Только побыстрее!» — посоветовал Рангхан. «Меня надолго может не хватить. Я и так слишком добр к тебе, человек, из-за гор, причем сам не понимаю, почему». «Предвидение и интуиция», — пожал плечами я, — «эти способности всегда есть у настоящих лидеров». «Ладно, ладно, продолжаю. Скажи, повелитель степи, ты своими глазами видел, как я завязал драку с твоим воином?» «Когда идет бой, я обычно дерусь, а не слежу за тем, что творится по сторонам». «Верно, и твой воин поступил так же». Он увидел меня, решил, что я враг и полезу в драку, отмечу отдельно, сам первым. «Там, где мы с тобой повстречались, у нас друзей не было. Мой боец находился в своем праве. Это война!» «А если были?» — холодно возразил я. «И они, воину твоему, который махал саблей точно бешеный, пытались это втолковать». Только тот слышать ничего не хотел, знай, рычал, да слюной брызгал тем самым, навлекая горе на весь свой народ. «Хейгин, дружище, можно тебя попросить о небольшом одолжении?» — обратился ко мне мастер стрикос «Постарайся делать паузы между своими репликами покороче. Я-то оценил красоту подачи материала». достойную сравнение со старой хатовской школой, но досточтимый ранг-хан, похоже, считает по-другому. Боюсь, он вырвет тебе печень раньше, чем ты закончишь свой рассказ. А мне бы хотелось его дослушать». «Ага, легко тебе говорить. Во-первых, мне очень не хочется показывать метку странника при тебе. Вот прямо орёт интуиция внутри делай этого», «не делай», «Во-вторых, я все еще не уверен, что оная демонстрация приведет к желаемому результату. В результате тогда выйдет совсем уж полная фигня. Я и как пособник темного властелина спалюсь и сдохну на жертвенном столбе до кучи. Два облома в одном, а сверху стикер. Сам себя перехитрил». «Говори дальше!» — глухо прорычал Рангхан, глаза которого налились кровью. «Прикольно, кстати, он теперь быка, который красные труселя увидел, напоминает со своей нечесанной копной волосы кольцом в носу. Осталось только ногой обутой в меховую чуню землю поковырять и вообще один в один. Лучше покажу, оно выйдет быстрее и проще». Я повел плечами и скомандовал. «Давайте, отпустите уже! Не сбегу я никуда, не переживайте!» варвары выполнили просьбу руководствуясь при этом правда не моими словами а жестом вождя смотри я подошел к нему при этом встав спиной к мастеру стрекоз и приподнял рука в кольчуге так чтобы метка показалась целиком знакомая штука вижу знакомое а теперь представь вождь что твой воин убивает ее обладателя Доброй волей убивает по собственному почину, а не защищая свою жизнь. Хуже того, он еще знает, кто его противник. Скажи, что случилось бы дальше с ним, тобой, твоим племенем? Может, не в тот же день, а чуть позже, но непременно. Ты же знаешь, он добр к своим союзникам, но неповиновение не прощает никогда и никому, даже самым близким». а здесь именно оно, в чистом виде. Кстати, я вспомнил, не было этой метки тогда в замке Инквизитора у меня еще, я ее позже получил от странника, но кроме меня и его этого никто не знает, потому пофиг «Да блин, что там у него такое?» — возмутился мастер-стрекоз. «Фредер, что Хейген ему показывает?» «Без понятия!» — отозвался капитан, но по ощущениям что-то в районе пояса. «Да нет, не может такого быть, не обрезание же!» «Вот и думай, кто тогда спас и тебя, и твое племя, вождь?» — продолжил я, игнорируя сторонние реплики. «Воина убил, все верно, все так, но выбора-то не было. Кто-то должен был умереть, либо он, либо вы все, либо я». «Он — наименьшая из жертв». «Наименьшая ты! Тебя не жалко!» Рангхан потыкал пальцем метку. «Мх, подлинная!» «Ясно, что не сам себе ее нарисовал», — усмехнулся я. «Хотел бы посмотреть на безумца, который такое учудит». «Да, слушников он не милует», — задумчиво произнес варвар. Тогда десятника отдал своим слугам только за то, что тот надумал пограбить без спроса, а те ни страха, ни жалости не знают. «Вот как-то так. Я натянул кольчугу на руку. И если то, что ты услышал, не подтверждает мою правоту, то пошли в лагерь. Я сам себя к столбу привяжу и колдуну «Давай, скомандую!» «Слова!» только слова!» — почесал ухо Рангхан. «Ничто ветер! Вот он есть, вот его нет! Если бы не то, что я увидел!» Сообщение. С настоящего момента вы находитесь в нейтральных отношениях с варварским племенем Грук, которая проживает на границе плато Груската Великой Степи. Помните? Любое слово и любой поступок могут изменить отношение к вам как в лучшую, так и в худшую стороны. «Вот тоже интересно. Народности и племен клановы еще не к кого в игре полным-полно. Почему сообщения только вот об этих дикарях выскакивает? Нет, оно и замечательно, конечно, потому что если бы по каждой мелочи нам информацию давали, можно было бы с ума сойти». «Но все-таки ты сказал, что спас мое племя дважды». Вождь подал знак, его подручные отпустили моих спутников. «Виделись же мы всего единожды. Объясни, как так? И заодно почему? Мы тебе кто, чтобы ты для нас что-то делал?» «Как я и полагал, ты услышал все, что надо, приятель». и запомнил, что самое главное. А что до вопросов, это хорошо, что их много. А вось в результате мы вырулим туда, куда мне надо. Лишь бы мастер-стрекоз, который наверняка с первых же слов поймет, к чему я гну, помогать мне не принялся. Боюсь, такая поддержка мне сильно дорого обойдется. — Кто вы мне? — задумчиво произнес я. — Вы те, с кем мы... Верные воины нашей поверительницы встанем плечом к плечу в день последней битвы.